Здорово! Из зимы мы попали прямо в лето И оказались в автобусе Да еще на заднем сидении Оно выше остальных Отсюда все так хорошо видно Наш автобус тронулся У меня такое хорошее настроение Хочется говорить стихами Из зимы автобус в лето Заднее сидение Видно мне все части света Просто заглядение Едем, едем, едем мы Прямо в лето из зимы Как же быстро катится наш автобус Он обогнал машину Физик бы сказал об этом так Скорость автобуса больше скорости машины Это и я могу сказать Хорошо А знаешь ли ты, что такое скорость? Скорость? Это быстрота Она бывает разная Вот я однажды убегал от дождя У меня такая скорость получилась Я за минуту с другого конца двора до двери добежал А когда погода хорошая И домой уходить не хочется Я это же расстояние Могу целых пять минут идти Что ж, ты очень близок к правильному ответу Чтобы узнать скорость Надо измерить длину пути И разделить ее на время, за которое этот путь пройден Чем меньше время, тем скорость больше Запомни, тебе это наверняка пригодится А наш автобус тормозит Это потому, что впереди загорелся красный свет Сейчас мы совсем остановимся Чего, Стик? А где твой мяч? Я его на пол положил Ой, мой мячик... Покатился вперед по проходу, надо его вернуть Стой, стой, Чегостик, не беги за ним Сейчас мячик сам к тебе вернется Сам? Ты шутишь? Так не бывает Бывает, сейчас убедишься На светофоре загорелся зеленый Автобус тронулся, набирает скорость и мяч Вот это да! Что такое? Почему? Мяч ко мне, не я к нему Вот задачи из задач, как же смог вернуться мяч? Дядя Кузя, признавайся, как ты это сделал? Что ты, Чегостик, это не я, это инерция А что это такое?